Глава 42. Предатели. Амали. Меня привели в каюту, каждая деталь которой была наполнена вычурной роскошью. Обстановка файкера была дорогой и функциональной. Здесь же все буквально кричало о богатстве за гранью разумного, но мне не было дела до интерьера. Где-то на периферии сознания мелькнул вопрос о том, зачем на военном корабле такие излишества. Но и он растворился в моем паническом страхе. «Что делать? Что делать? Что делать?» Металась по комнате я, терзаясь одним вопросом снова и снова. Я на военном крейсере. Его экипаж – более сотни сильных и опытных воинов, поэтому все мысли о возможной попытке угона корабля отпадали сразу. Да и крейсер – это не челнок и даже не шатл Им управляет целая команда, и одной студентке недоучки с ним не справиться. А даже если удастся, то есть еще два корабля сопровождения. Вопросы и сомнения разрывали голову, а беспокойство за парней почти парализовало меня. Надо взять себя в руки. Сначала все узнать, — вслух сказала я, чтобы хоть немного прогнать чувство собственной беспомощности. Нужно поговорить с Маркусом. Его хотелось только прибить, причем особо изощренным способом. Но придется убеждать забрать свое глупое заявление. Потом нужно как-то попасть к мужьям и добиться возможности поговорить. А еще мне срочно нужен адвокат или просто человек, который не только разбирается в хитросплетениях пирианской системы правосудия, но не может быть подкуплен кем-то из совета попечителей. Сделав несколько глубоких вздохов, я набрала номер бывшего друга. «Какие люди!» – поехидничал Марк, приняв мой звонок. Его голос был сдавленным от лангетов, которые фиксировали сломанную челюсть. На лице парня были видны незажившие синяки и гематомы, что вызвало у меня приступ мстительного удовлетворения. «Что ты устроил, Маркус? Для чего весь этот цирк? Ты сам виноват в том, что произошло, так к чему все эти обвинения? Чего ты добиваешься? Неужели решил таким способом вернуть меня?» Забыв о том, что планировала быть сдержанной, засыпала я этого... Слизня, градом гневных вопросов. «Вернуть? Ну и самомнениями. Для чего мне такая сомнительная радость?» С нескрываемой издевкой спросил блондин, кривя свою разукрашенную сетом физиономию. «Тогда зачем?» – спросила я, не понимая логику его поступков. Маркусу была несвойственная импульсивность. Маловероятно, что он мог подать заявление исключительно, чтобы насолить нам. «А ты не понимаешь?» Твоя маменька была невозможно болтлива. Перед своей смертью она поведала моей родительнице о своем высоком происхождении. Хвасталась несметными сокровищами, которые станут твоими, когда ты достигнешь совершеннолетия. Проблема только в том, что мы не сразу поняли, что совершеннолетие пиров наступает немного позже, чем у людей. А у поверенного твоей матушки были указания вернуть тебе шкатулку только по достижении тобой двадцатилетия. Пришлось ждать. И когда я уже вознамерился перейти к активной части нашего плана, совсем не кстати появились эти соотечественники твои. Быстро они тебя уложили в койку. За твою девственность мне доплачивали отдельно. Досадно. Но все же было забавно наблюдать, как ты сохнешь по мне. С гаденькой улыбкой, обезображенной ненавистью и лангетом, произнес Маркус, заставляя меня внутренне заледенить Это... То есть... «Вы знали о моем наследстве, но...» «О родителе!» «Это вы их?» Путаясь избиваясь спрашивала я, пока Марк с самым счастливым видом наслаждался моей болью и растерянностью. «Не твоего ума дело, малышка, а моли!» Осклапившись, сказал он. «Не понимаю. И что бы тебе дало мое вступление в свои права? Насколько я поняла, это имущество передается только по праву кровного родства». Какой вам от него толк? Все еще не веря в то, что те, кого я считала почти семьей, оказались даже не предателями, а врагами. Я бы тебя продал тому, кто заплатит больше остальных. Еще два года назад мы выяснили наиболее заинтересованных покупателей. Но они не поверили в мои заверения. Им нужно было, чтобы родовой артефакт подтвердил факт твоего существования. А он был у нотариуса, и адрес его нам был неизвестен. К счастью, сделка все же состоялась. Правда, получить желаемую сумму не удалось, но все же я не в накладе. Так что всего тебе, Ами!» Усмехнулся Маркус, намереваясь сбросить связь, но я хотела узнать кое-что еще. «Почему ты тогда настоял вернуться и встретиться с ними, с моими мужьями?» – спросила я. «Дело в том, что мне, в виду особого интереса, пришлось многое узнать о пирах». Как только я увидел татуировки, понял, что план начинает трещать по швам. А чтобы разработать новый, мне нужно было знать имя рода твоих мужей. К счастью, ты выбрала совсем мелких сошек, но их наличие только разозлило. Заказчиков. В целом, все вышло удачно. Полагаю, что смогу дожать оставшуюся сумму, шантажируя их тем, что откажусь от показаний. Сказал Маркус, мечтательно закрывая глаза. Боже. Как я могла считать его красивым? И в этого человека я была влюблена? С отвращением и злостью подумала я. Как же мне хотелось спалить его. Нет, выцарапать глаза, потом плюнуть. Но сейчас важнее мои мужчины. Откажись от показаний, и я заплачу тебе больше. Все состояние, что оставили мне родители, будет твоим. Проглотив гордость и ненависть, сказала я. Ха-ха, глупая малышка Амалий. Те копейки, что оставили тебе покойные папенька и мамаша, не идут ни в какое сравнение с суммой моей сделки. Нагло рассмеявшись, сообщил Марк. Радовало то, что когда он смеялся, Лангет издал противный хруст и гадкий предатель болезненно скривился. «Я получу наследство и заплачу тебе больше», – сказала я. «Это вряд ли. Ты не сможешь сама управлять финансами. Ты женщина, и на пирусе знают ваше место». «Рожать и помалкивать, а твои мужья?» и «Я пришел к выводу, что с ними мы не договоримся. В общем, всего тебе, подруга. Не расстраивайся. Может, новые пиры тебе тоже понравятся?» Подмигнул мне Маркус. «Чтобы ты подавился этими деньгами, тварь! Надеюсь, что они принесут тебе только горе!» С ненавистью выплеснула я, прежде чем этот урод отключил коммуникатор.